Глава 37. Офис Грейстоун. В 14.55 я стоял перед одной из башен комплекса Москва-Сити. Буквально через пару минут мне предстояло встретиться с Луизой и сказать ей, что я открываю свое агентство недвижимости. Внутри нарастало волнение. Офис Грейстоун находился на 10 этаже, что по меркам Сити невысоко. Компания занимала половину всего этажа, и уже от лифта вызывала уважение своей большой блестящей вывеской. «Здравствуйте, у меня назначена встреча с Луизой Ионовой», сказал я девушке на ресепшн. Та встала со своего места, вышла из-за стойки и приветливо показала рукой направо. Мы шли вдоль просторного светлого опенспейса с множеством рабочих мест и людей, которые сидели за компьютерами, стояли, облокотившись на металлические перемычки больших панорамных окон, ходили с места на место, Но независимо от положения тела, все они говорили по телефону. В зале стоял приятный гул десятков голосов. Офисная музыка. Остановившись у кабинета в конце главного зала, девушка заглянула внутрь и через секунду открыла дверь, приглашая меня войти. «Привет», – с порога сказал я, увидев сидящую за большим рабочим столом Луизу. «Привет, привет», – ответила она, улыбнувшись но еще какое-то время не отрывая глаза от большого монитора компьютера. Я огляделся. Справа от входа стояли полупустые шкафы с множеством полок, но книг на них практически не было. Слева расположился переговорный стол темного дерева с шестью стульями, а ближе к окну рабочий стол Луизы. Панорамные окна ее кабинета выходили на большую шестиполосную серую дорогу, по которой нескончаемым потоком бежали разноцветные машины. «Хорошо у вас здесь». Я решил начать с комплимента, давая больше оценку главному Open Spaceу, обстановке и мебели, а не виду из окна. Такая индустриальная картина за окном меня больше удручала, чем вдохновляла. Надеюсь, не у всех офисов Сити такой вид. «Да, спасибо». Приняла она комплимент, попросила секретаря принести кофе, я заказал зеленый чай, и мы сели друг напротив друга за переговорным столом. «Ну, рассказывай, с какими новостями пришел». «Луис, я решил открыть свое агентство недвижимости». Сразу начал я. Она молчала и внимательно смотрела на меня, как будто ожидая комментариев. Я решил дополнить. «У меня нет Грейстоун, никаких претензий. Мне было приятно поработать с тобой, но я чувствую, что могу брать больше ответственности за результат, продажи, обучение брокеров и за сами сделки». «Это хорошо». После небольшой паузы начала она свою ответную реплику. Но почему ты не хочешь реализовать свои идеи на базе Грейстоун? У нас хорошая репутация на рынке, многолетняя история, выстроенные отношения с застройщиками, большая команда. Мне пришлось бы поменять слишком много. Резко остановил ее я. Полная пересборка HR, автоматизация, маркетинг. Текущий сайт безбожно устарел. Людей, которые отвечают у вас за эти сектора, нужно срочно менять. Лекарствами, я считаю, тут уже не помочь. Нужны хирургические методы. Но, боюсь, что Грейстоун не переживет таких кардинальных изменений. Вернее, это будет совсем другая компания. Олег, мы можем рассмотреть твое участие в акционерном капитале Грейстоун. Думаю, что я смогу согласовать со своим партнером либо половину от всего департамента новостроек, или же 10% доли во всей компании. Луис, мне очень приятно то, что ты предлагаешь. Но все уже решено. Я точно буду строить свое агентство. На этих словах у меня в горле пересохло, и я жадно глотнул воды. Мы можем сотрудничать по каким-то жилым комплексам, которых не будет у нас, по секторам, которые у вас сильные, например, вторичка, аренда, ритейл, офисы, здания. Да, я очень надеюсь, что мое решение открыть свою компанию не помешает получить проценты со сделок, которые уже в работе у наших брокеров. За это не переживай. У нас на подписании три сделки миллионов на сто – «Ваше вознаграждение около 300 тысяч рублей, и вы его точно получите», успокоила меня Луиза и потом резко спросила. «А что будем делать дальше с трафиком и сайтами?»